Никакой скобиной лавки, никакого племени, никаких объяснений, никаких утешений, только не теперь. Откровенно говоря, больше всего на свете она боится тактичного понимания своих родственничков. Ей притит это терпеливое, как у курицы на сетке, молчание. Это только им присущая манера ждать, пока не вылупится, окончательно созрев, печаль. Какие терпеливые утешители! Какая наигранная нежность. И потом они думают, что видят ее насквозь. А вот нет. Они будут стараться утешить ту, их Терезу, Терезу, которая никогда не лжет. А ведь все начинается с лжи, Бенджамен. Ну да, она солгала Бенджамену. Наконец-то. Наконец-то она освободилась от влияния старшего брата и это единственное о чем она нисколько не жалеет когда бенджамен подослал к терезе рашиду с астрологическими данными мужчины и женщины она сразу поняла что речь идет о мари кальбере и о ней терезе да только к тому времени она изменилась уже недели минули с того момента как страсть к звездам она променяла на любовь к мужчине резкая смена жизненных ориентиров именно тогда она по настоящему потеряла девственность лишившись дара предвидения она предпочла земную любовь к небесам она была готова променять вечность звезд на пять минут с любимым мужчиной ради новой страсти тереза готова была бросить вызов звездам что не представляло большой трудности достаточно было просто не верить в них хочешь знать что меня сразу покорила в мари кольольбере его звание. Нет, погоди, не совсем так. Не само звание, а та манера, с которой Мари Кольбер произносил его. «Финансовый инспектор первого класса». Это напоминало ей русские романы, которые Бенджамин читал им, когда они были детьми. В этом «Финансовый инспектор первого класса» Был заключен весь Гоголь и весь Достоевский, вся патетическая русская душа обедневших и голодных мелких дворян, которые, чеканно произнося свои титулы, убеждали себя и окружающих в том, что все еще живут. Я финансовый инспектор первого класса. Это вам не лишь бы что. Разумеется, Мари Кольбер не так, чтобы уж гордился своим званием, и, разумеется, не имел ничего общего с голодным босиком. Но боже мой! «До чего он был на него похож, когда чопорно распрямлял худые плечи и как-то по детски хвалился своей должностью, подчеркивая занимаемое им место в общественной иерархии. Выпускник Национальной школы администрации и волшебница – две потерянных души. Вот что покорило ее. Она выслушала его, поговорила, согласилась встретиться еще раз. Немного посмеялась про себя над жаргоном, которым он научился в Национальной школе администрации, и ее сердце сжалось от боли во время его рассказа о дурной наследственности Робер Валли. Он не утаил от меня ни одного отвратительного поступка своих предков наоборот. Сжалось до того сильно, что она решила сделать ему ребенка как можно скорее, чтобы хоть разок обновить кровь Робер Валли. Мысль о замужестве привела ее в полный восторг она тут же нашла для него самые идеалистические оправдания. «Какая прекрасная пара! Эти контрабандисты гуманитарным грузом!» Однако настоящая правда заключалась в том, что все это время, произнося все эти речи, она думала лишь об одном — о той минуте, когда она разденет Мари Кольбера, погрузит его огромное тело в горячую ванну и станет медленно массировать его. Она смягчит его суровую жизнь, сделает его самим собой. Вот что на самом деле взволновало ее. При мысли о горячей ванне ее тело начинало мелко дрожать. Ей казалось, что в этой ванне она потеряет свою угловатость, что горячая вода передаст ей свою теплоту, и что только тогда она будет способна полюбить. «Но все, как ты знаешь, произошло не совсем так, как я предполагал». Может, это случилось из-за одной маленькой детали. В их номере «Люкс» на Банхофстрассе оказалось две ванных комнаты. Как можно было разжечь любовный огонь после того, как мы разбежались по своим ваннам? Нырнув под одеяло, Мари Кольбер выполнил супружеский долг так, как выполняют условия делового договора. Без чрезмерного рвения со своей стороны. С презервативом. С тех пор, как была окончена процедура подписания документов в компании с Альтмейером, она не могла вырвать из него ни слова. Ни слова, ни ласки. Что касается горячей ванны, то она приняла ее в одиночестве. После. Чтобы успокоить сухое жжение внутри тела. И когда вода полностью остыла, из ванны вышел не человек, а глыба изо льда и стыда которая вернулась в Париж ночным поездом. «Нет, Бенджамин, только не надо утешений. Послушай лучше о том, что было дальше. Итак, я стою перед автоприцепом и не желаю жаловаться на жизнь. И тогда не хотела, и теперь не хочу». «Куда пойти? С кем поговорить? С Лауной? Лауна — неплохое решение, если только Лоран в отъезде». Тогда печали лауны отвлекут ее, из человека, нуждающегося в утешении, Тереза превратится в утешительницу.